Парис возвращается домой. Даже к восемнадцатой годовщине его гибели муки совести, стыд и печаль, обуревавшие прямо с Гекубой из-за убийства их второго сына, ни в какой мере не утихли и не смягчились. В ту пору бытовал обычай ежегодно проводить погребальные игры в память об утраченном ребенке, в день его рождения и смерти. В никто, за исключением Агилая, знать не знал, что царь с царицей отправили своего ребенка умирать на горном склоне. Весь мир считал, что царевич родился мертвым. Бывает. Мало у какой пары все дети доживали до зрелых лет. Сам Парис, живя с горной нимфой Эноной на высокогорных пастбищах Иды, Знал, что погребальные игры эти проходят, сколько он себя помнит, но ему не в домек была исключительная связь между этими играми и ним самим. Не ведал он, что эти игры увековечивают его собственную гибель, что же до явления Гермеса и трех богинь. Ну, как известно, если заснуть на лугах иды, Морфей бывает, является и навивает аромат маков. Лаванды и тимьяна тебе в ноздри, и оттого возникают в уме, словно миражи, яркие видения. Морфей — бог сновидений. Его имя перекликается не только с корнем «морф» в слове «морфий», но и с «морф» в «морфировать» и «метаморфоза». В конце концов, сны — это преображение, взаимные превращения образов значений и сюжетов в голове. Парис решил, что Энони о той грезе знать не зачем. Несколько лет назад родила она Парису сына Корифа, и пусть Парис никогда не давал ей никакого повода сомневаться в его любви к ней, было у него чувство, что на историю с тремя богинями, золотым яблоком и смертной красавицей по имени Елена, посмотрит на Коса а потому оставил причудливый сон при себе. И все же то лицо! Как же неотступно возникало оно предмысленным взором Париса! Как-то раз под вечер, за пару дней до ожидавшегося начала ежегодных погребальных игр, на Иду явились шестеро воинов и их начальник забрать великолепного быка, чьей красой Парис за несколько месяцев до этого похвалялся как непревзойденный. Из-за той самой похвальбы возникло явление Гермеса и весь дальнейший загадочный курьез. Парис никак не мог взять в толк, с чего этот отряд солдат пришел за его скотиной. — Он принадлежит мне и моему отцу Агилаю! — воспротивился Парис. — Этот бык! «Как и любое животное на горе Ида, включая и тебя самого, юноша», — ответил начальник отряда с надменным презрением, — «есть собственность его величества царя Приама. Бык этот будет первым призом на играх». Парис бросился сообщить Агилаю о судьбе их любимого быка, но нигде не мог найти отца. «Как посмел царь Приам забирать быка?» «Да, в принципе, он — собственность царского дома, но как скотоводу заниматься своим трудом без племенного быка?» Парису досадно было думать, что его благородного зверя может выиграть какой-нибудь спесивый атлет, выращенный в городе Троянец, которому бык совершенно без всякого толку. Никаких сомнений, что после игр великолепного красавца быка принесут в жертву. Бездарный расход ценной скотины! Возмутительно! Парис готов был биться об заклад. Он проворнее и сильнее любого избалованного городского юнца. Вообразил, как бегает, прыгает и метает всякое в состязании с лучшими, кого могла выставить Троя. Внезапно в голове у него зашептал голос. Почему бы и нет? Почему бы ему не спуститься с горы, не записаться в участники игр и не заполучить своего же быка? Соревнования открыты для всех, верно? Однако много лет назад Агилай взял спасенка клятву, что Парис никогда не войдет в Трою. Парис как-то раз спросил со всей невинностью, какова она Троя и можно ли туда когда-нибудь наведаться. Пыл отцовского ответа поразил его. — Никогда, сынок, никогда! — Ну почему? — Трое тебе на беду. Я слыхал это от одной жрицы в храме Гермеса, где я подобрал тебя еще младенцем. Ни за что не пускай его в ворота Трое, сказала она мне, иначе жди беды и ничего более. — Какой беды? — Да какой бы то ни было! У богов свои резоны, не нам знать. Поклянись, что никогда туда не сунешься, Парис. Никогда не войдешь в город. Дай клятву!» Парис поклялся. Однако внутренний голос подсказывал, что игры проходят за пределами трои. На равнине Илиона между рекой командор и городскими стенами можно явиться на игры, посоревноваться, выиграть быка — и вернуться с ним, и при этом не нарушить данного Агилаю слова. И поскакал с горы в припрыжку Парис вслед за воинами и быком, углядел за деревьями проблески сверкавшей бронзы и отсветы каменной кладки, и вот, наконец, явили себя его взору все турели, башни, стяги, зубцы, валы и стены, и великие врата трои. Сразу следом за воинами и быком Парис перешел с командор по деревянному мосту и обозрел величественный вид, открывшийся ему. Трое достигло зенита славы. Богатства, накопленные благодаря торговле с Востоком, являли себя не только в мощи крепости и качестве каменных стен, но и в сверкавших доспехах войск, богато крашеных одеждах горожан и в здоровых, сытых лицах детворы. Даже собаки выглядели процветающими и довольными. Кругом шла подготовка к играм. Возле беговой дорожки длиной в целой стадии, примерно 630 футов или 192 метра, если по-сегодняшнему наше слово «стадион» Происходит от этой меры длины, ей уже называли и сам спринтерский забег, уже разметили площадки для метания диска и копья, а также для рукопашных боев. Из боковых ворот города все валили и валили толпы людей, их ждали торговцы и потешники, играли музыканты. Отплясывали танцоры, позвякивая сагатами и рисуя в воздухе разноцветные узоры пестрыми ленточками. Продавцы снеди расположились со своими лотками и выкликали названия и цены лакомств. Собаки носились и задорно лаяли, откликаясь на счастливую суматоху цвета, благоухания, шума и зрелища. Парис приблизился к важного вида субъекту, стоявшему у входа на беговую дорожку, и спросил, где тут можно вызваться участвовать в играх. Смотритель показал ему на очередь молодых людей, выстроившуюся к низенькому деревянному столу. Парис пристроился к этой веренице, вскоре получил жетон, и его направили к выгородке, где атлеты снимали с себя лишнюю одежду и принимались разминаться. До гола раздеваться парису не пришлось. Полная нагота стала обязательной на спортивных состязаниях лишь в восьмом веке до нашей эры. Возможно, предложили это спартанцы. Слово гимназ – по-гречески означает обнаженный. Отсюда происходит слово гимназиум – место, где полагается быть обнаженным. Современные управляющие спортзалами настаивают, чтобы атлеты хоть маломальски прикрывали наготу, и никакие доводы в пользу настоящих корней этого слова и слышать не желают. Я бросил любые попытки и обычно, отправляясь заниматься физкультурой, хоть какую-то трепицу на себя донацепляю. Да Щелчок, кнута, окрик. Толпа, напиравшая на выгородку, расступилась и выкатилась пара колесниц, управляемых гладкими, ухоженными молодыми людьми спортивного вида. — Царевич Гектор и его брат Дейфоп, прошептал кто-то из соперников Париса, — блистательнейшие атлеты на всю Трааду. Парис оглядел царевич из головы до пят. Гектор, наследник престола, был высок, неоспоримо привлекателен и ладно сложен. Он кивал и улыбался, сходя с колесницы и, вручая поводья рабу, положил ему руку на плечо и, кажется, благодарил. Едва ли не с застенчивым взмахом руки почтительно принял ликование толпы и присоединился к Парису и другим атлетам. Его брат Диефоп. Спрыгнул с колесницы, но поводья бросил на землю и протиснулся сквозь толпу, ни с кем не встречаясь взглядом и не общаясь. Смотрелся он под жаром и мускулистым, но было в его повадках нечто высокомерное и презрительное, что сразу Парису не понравилось. Толпа повернулась на рев фанфар. На самом верху городской стены Парис увидел глашатаев. Под ними распахнулись громадные ворота. «Скейские ворота!» — зашептал кто-то из участников рядом с Парисом. «Это могут быть только царь с царицей!» Парис ожидал, что выкатится грандиозная колесница или повозка в сопровождении глашатаев и всадников. Уж во всяком случае должна быть процессия, несущая царскую чету в Паланкине или на передвижном ложе, как принято у правителей на Востоке. А вот пару средних лет, выступившую пешком рука об руку, Парис не ожидал увидеть совсем. «Больше похоже на обычных супругов, вышедших на утреннюю прогулку», — подумал Парис, — «чем на великого владыку и его жену». Ослышалось громогласное ликование, пара отозвалась кивками и радушными улыбками. — Это правда царь Прям? спросил Парис соседа-атлета. В ответ атлет пал на колени вместе со всеми остальными участниками соревнований, включая царевичей Гектора и Диефоба. Парис тоже преклонил колени — и наблюдал, как Прям и Гикуба добрались к приготовленному для них помосту, с которого открывался вид на все поле. Царь Прям вскинул руки, подавая всем знак встать. — Восемнадцать лет назад, — провозгласил он, — родился у нас царевич. Голос у царя был громкий и ясный. Чаду не довелось вдохнуть и единожды, но ребенок этот не забыт. Мы с царицей Гекубой думаем о нем ежедневно. Сегодня вся Троя думает о нем. Сегодня память его почитается пред богами. Он обратился к отлетам. Будьте сильны, будьте честны. «Будьте горды! Будьте троянцами!» Атлеты вокруг Париса принялись колотить себя кулаками в грудь и пятикратно выкликнули «Сильные, честные, гордые троянцы!» С каждым разом последнее слово кричали они все громче. Парис смекнул, что таков здесь обычай, и влился в общий хор, бия себя по грудной клетке и выкрикивая слова, ощущая дрожь воодушевления и восторг принадлежности. Троянец! Что может быть благороднее?» Принесли в жертву барана и ярку. Жрец выпустил в небо восемнадцать голубиц по одной на каждый прошедший год, как пояснили Парису со дня смерти малыша-царевича. С безграничным задором и энергией ринулся Парис состязаться. Был он в полном расцвете юности. Тело закалено многими годами беготни за телятами, поросятами, козлятами и ягнятами, и их усмирение оно заматерело на горном воздухе и напиталось лучшей тушеной бараниной, козьим молоком и диким тимьяновым медом. Парис побеждал в каждом состязании к немалому веселью толпы, которую мгновенно обаял этот неведомый, но неимоверно пригожий и по-мальчишески рьяный участник. Всерьез угрожали Парису соперничеством лишь двое — царские сыновья. В одном соревновании... Парису поведали, что последние семь лет победителем игр неизменно оказывался кто-то из царевичей. Гектора, судя по всему, никак не задевало, что в состязаниях его превосходит какой-то юный незнакомец. А вот брат его, Диефоб, пока день клонился к закату, супился и досадовал все сильнее. Восхищенные крики! гремевшие над толпой зрителей всякий раз, когда Парис одолевал Диефоба, уязвляли царевича сильнее всего. Тем более не кстати оказалось, когда бросили жребий, кому с кем соревноваться в рукопашном поединке последнем событии дня. Диефобу выпал в пару этот самонадеянный выскочка. «Я этому клятому крестьянину покажу», чтобы не резвился мне тут, как у себя дома, — прорычал он Гектору. Этот спесивый заморыш оглянуться глянуться не успеет, как от него мокрое место останется. — Давай-ка с ним полегче, — предупредил Гектор. — Выкажи снисхождение, а? Народ на его стороне, и каков бы ни был исход, победителем окажется этот парень. Стиль борьбы в тех играх назывался «панкратион» или «все силы». Похож он был на смесь бокса и рукопашного боя, без всяких запретов на какие бы то ни было захваты, а изобрел его Тисей, когда боролся с царем борцов Киркионом Элевсинским. Диефоб был уверен, что его невинный оппонент суровым пинкам, укусом за нос и за уши, выдавливанием глаз и крученью машонки окажется не готов, а все это правилами допускалось. В позднейший классический период подобное скотское поведение запретили, но в те ранние времена возбранялись мало какие приемы. Однако и показался оказался не готов к тому, как скакал вокруг него Парис. «Поди, достань его!» Еще и смеет улыбаться. Чем больше Диефоб ревел и кидался, тем шустрее, казалось, отскакивал от него Парис. Зрители выли от хохота. «Стой смирно, будь ты проклят!» — орал Диефоб. «Стой и дерись!» «Ладно?» — отозвался Парис, ныряя и ставя Диефобу ловкую подножку. — Если тебе угодно. Еще миг назад Диефоб стоял, и вот уж лежит навзничь, а сельский невесть кто? Прижимает коленями плечи царевича к земле. — Хватит с тебя! — спросил Парис, смеясь сверху вниз, одной рукой приветствуя толпу. — Юные девы! — рвались вперед и одобрительно верещали. Вот это уже чересчур! С ревом раненой гордости диефоб вскочил на ноги и крикнул своему слуге, чтоб кинул ему меч. — Ты у меня получишь урок какого не забудешь вовек! — прорычал он, ловя оружие. Но Парис оказался слишком шустр. Он пустился на утек к городским стенам, хохоча на бегу. Он знал, что обгонят Диефоба на любой дистанции, уже доказал это в трех разных забегах. — За ним! — заорал взбешенный царевич. — Оставь его! — проговорил Гектор. — Мальчишка победил честь по чести. — Он шептал богохульство мне на ухо! — сказал Диефоб. «Говорил мерзости о нашей матери!» То была ложь, но ее хватило, чтобы воодушевить Гектора, и тот крикнул «Хватай его!» Все еще, смеясь, Парис не сбавлял скорости, не зная, куда бежит, но преисполнялся радости, какую дарят победа и телесное усилие. Он хохотал и любил жизнь. Шум погони у себя за спиной он слышал, но не сомневался, что сможет увертываться, увиливать и ускользать от любых бед. Не задумываясь, бросился он в распахнутые городские ворота и внутрь, чуть помедлил, полюбоваться лабиринтами переулков и улочек, расходившихся во все стороны. «Вот она, значит, какая! Троя!» Садики, лавки, фонтаны, площади, улицы, люди. Очень много людей. Ослепительно, ошеломительно. Париж все сворачивал и сворачивал, чувствуя себя тисеем в критском лабиринте. Шум и крики позади него делались все громче. Париж выбрал прямую узкую улицу и рванул вовсю прыть по ней, пока не оказался у каменных ступеней ведших к золоченным воротам. Слишком поздно осознал он, что ворота эти заперты, и он теперь в тупике. Шум погони нарастал, и Парис затряс ворота, закричал, «Помогите! Если это храм, молю о прибежище во имя всех богов! Помогите! Помогите!» Ворота открылись, возникла из тени, и спустилась к нему прекрасная юная жрица, Протянула руку. «Идем», — молвила она. Парис потянулся к ней, но в тот миг, когда его рука соприкоснулась с ее ладонью, дева отшатнулась и охнула, а глаза ее распахнулись от ужаса. «Нет!» — воскликнула жрица. «Прошу тебя, молю!» — вскричал Парис, поглядывая через плечо. Диафоб и Гектор с мечами наголо... Возглавляли целую лавину сторонников, зрителей, взбудораженных собак и детей. — Нет! — повторила жрица. — Нет, нет, нет! И вновь растаяла в тенях, захлопнув за собой дверь. Парис заколотил ворота кулаками, но диефоб уже настиг его. Зубы оскалены, ревет от ярости. Держи его, Гектор! Поглядим, как засмеется его наглая башка, когда слетит с плеч. Гектор, ростом выше брата, схватил Париса и поднял его над землей. Не стоило расстраивать Диефоба, сказал он. Если смиренно извинишься, я прослежу, чтобы тебя за все хлопоты. Лишили всего одного уха. Диефоб занес меч. Но тут зазвенел голос, громкий и пронзительный. — Стой! Нельзя убивать родного брата! дифоп и Гектор обернулись. Парис обернулся тоже и увидел, как сквозь толпу протискивается отец его Агилай. — Отпусти его, владыка Гектор! «Отпусти брата!» Толпа по одну сторону расступилась и дала Агилаю пройти, а по другую сторону она расступилась, пропуская царя Приама и царицу Гекубу. Агилай увидел их и повалился на колени. «Не смог я, ваше величие, не смог убить дитя и рад тому, вы гляньте на него!» «Им надо гордиться!» И вся давнишняя история вылетела из Игилая с Толпа притихла. Первой оторопевшего Париса обняла Гекуба. Приам прижал его к себе и назвал сыном. Гектор нежно толкнул его в плечо кулаком и назвал братом. Дейфоб пихнул его в другое плечо кулаком. Заметно сильнее и тоже назвал братом. Толпа ликовала неустанно, а царственное семейство вознамерилось отправиться во дворец. Золотые ворота на вершине лестницы распахнулись, и вновь появилась жрица. Она рыдала и размахивала руками, словно завладел ею демон. «Уведите его прочь!» Прочь из города! стенала она, он смерть! Он навлечет на всех нас погибель! Может, кто и услышал ее, да не придал значения? Звали ее Кассандра, и жизни царевны она предпочла стезю жрицы, красивейшая и талантливейшая из всех дочерей прямо и Гекубы, царевна Кассандра посвятила себя храму Аполлона в Трое. На беду привлекла она к себе внимание самого Аполлона, и он, плененный ее красотой, наделил ее даром прорицания. Скорее, то была взятка, нежели подарок. Бог шагнул к ней, чтобы заключить в объятия. «Нет», — тут же произнесла Кассандра, — «никому не дамся». Ни Богу, ни смертному. Не согласна. Нет. Нет. Но я ж наделил тебя величайшим даром, какой может достаться смертному, — воскликнул разгневанный Аполлон. Это запросто, но я не просила о нем и совершенно точно не обещала тебе взамен мое тело. Нет. Отказываю тебе. Нет. Отнять дар Аполлон не мог. Таков нерушимый закон. Ни один бессмертный не в силах отменить то, что сотворил сам или другой бессмертный. Можно усилить или добавить, но не отменить. А потому в ярости своей плюнул он Кассандре в рот, как раз в тот миг, когда она приоткрыла его для очередного нет. Слюна стала проклятием. К Кассандриным пророчествам никогда не будут прислушиваться. Как бы точно не предсказывала она будущее, Никто ей не поверит. Судьба ей не быть услышанной. Что именно сообщило ей краткое прикосновение к руке брата Париса, Нам знать не дано. Что увидела она мысленным взором, остается лишь догадываться. Возможно, тот самый пожар — какой видела во сне восемнадцать лет назад Гекуба. Оставим жрицу на ступенях храма заламывать руки и стенать в отчаянии.